Глава 18. Утром я провела совещание с Лямкиным, рассказав, правда, без подробностей о новом деле, пока не называла имён, лишь поведала, что странная дамочка пытается встретиться с одним из ключевых лиц империи. Нам необходимо её вычислить и понять, является ли леди экзельтированной поклонницей вельможи или она засланная шпионка. Поручила Лямкину изучить кофейню, где назначена встреча. Ранее я хорошо исследовала объект, но рыжеволосый сыщик должен думать, что от его наблюдательности многое зависит. Перкинсу же поручила новое дело хищение денег из дома одинокого господина. Изучив записи, догадалась о причастности соседа потерпевшего. Пусть Перкинс проследит за ним, а затем побеседует. Лучше отвлечь напарника от поимки леди Блэкстон, ведь в тот день он был в отделении и мог услышать, как я представилась Стефану Марко. Весь день я размышляла над тем, Кто же заменит меня на встрече с полицией? Разумнее всего было бы сообщить Лукасу, что дамочка в кофейню не пришла. Но тогда, боюсь, лорд Александр подключит к поиску родственницы военное министерство, а этого я допустить не могла. Так ничего и не придумав, решила развеяться и вечером прогуляться по улицам Ольвии. Как же хорошо и свободно я себя ощущала в лёгком летнем платье, без накладного живота и маски. Захотелось примерить и те изящные туфельки, что приобрела на всякий случай в городе. Вышла во двор, в ветхом заборе я ещё в первые дни пребывания в квартире проделала дыру. Узкий проход вёл на соседнюю улицу. В лицо мало кто знал настоящую Эвелин Блэкстон. Тем не менее, я надела тёмный парик и использовала грим, наградив себя лишними пятью годами. Я прогуливалась по мостовой и заглядывала в витрины, с интересом рассматривая наряды местных модниц. Фасоны были скромнее и проще, чем у аристократов, встреченных в клубе Дарлингтон. Но то, что я видела сегодня, мне нравилось гораздо больше. Собравлась приобрести платье Но в итоге купила длинную юбку с широкими боковыми карманами и приталенную блузу на пуговках спереди, напоминающую мужскую рубашку. Разумеется, я не смогла пройти мимо салона нижнего белья. Ведь в отделении никто не догадывался, что под грубой тканью мужского костюма старшего сыщика Марча надеты pantalоны из нежнейшего шёлка. Я покидала салон с покупками и с блаженной улыбкой на устах. В дверях столкнулась с дамой, миловидная, лет 30, русые волосы собраны в пучок, наряд скромного фасона, но из дорогой ткани. Одним словом, ничем не примечательная особа, но лицо показалось знакомым. Обернулась вслед, но так и не смогла вспомнить, где её раньше видела. И всё же, Всё же я привыкла доверять своей интуиции, которая сейчас громко кричала, поэтому перешла на другую сторону улицы и завернула в подворотню, где и когда я встречалась с этой женщиной, в клубе Ли Дарлингтон или в полицейском участке, а может, в одном из домов, что посещала в качестве старшего сыщика, решила проследить за незнакомкой. Покупки я уже сделала, Так почему бы не дать дополнительную пищу для ума и не развлечься. Спустя 20 минут женщина покинула салон. В руках она несла картонную коробку. Дама прошла по улице вниз и повернула к бульвару. Я держалась от неё на приличном расстоянии, пряталась то в арках, то в магазинчиках, но из поля зрения не выпускала. Мы вышли на тихую улочку и очутились перед двухэтажным зданием салатового цвета. Незнакомка уверенным шагом поднялась по широкой мраморной лестнице и прошла внутрь. Я чуть помедлила и последовала за ней. В помещении меня тут же вежливо окликнули: "Билет". "Что, простите?" удивилась, озираясь по сторонам. Низкая дверь в стене распахнулась, На пороге появилась обладательница неприятного голоса. Грозная женщина в цветастом платье и с морковными буклеми на голове перекрыла дорогу, широко раскинув руки. "Стоять! Сперва билет купите". Какой билет? Я никак не могла взять в толк, что от меня хочет эта фурия. "Вы на спектакль? Значит, подойдите к окошку и оплатите билет". И Толстуха указала рукой на стену. Я заметила рядом с дверью небольшое полукруглое оконце. Там же на стене висели афиши спектаклей малоизвестного частного театра Реджини. Ах, да, конечно. Лишь хотела уточнить, женщина, которая только что вошла в здание, она кто? я вежливо спросила у грозной билетёрши. Вы про Каринку, та? нахмурилась служащая театра, но тут же осеклась. В смысле, интересуетесь мисс Каринай Шульц? Да-да, очень интересуюсь, кивнула, хотя до конца не была уверена, что моя незнакомка и мисс Шульц одно лицо. Она сегодня занята в спектакле, подтвердила билетёрша. Так что берите билет. Хорошо, хорошо, возьму. В любом случае, отыскать женщину можно лишь одним способом проникнув внутрь. Я до конца не понимала, зачем её ищу и что скажу. Но интуиция буквально толкала меня на встречу с незнакомкой. С буфетой или без? Строго поинтересовалась дама с морковными буклами. Она вернулась в комнату, а затем просунула крупную голову в окошко. "Давайте с буфетом", смирилась я и увидела, как подозрительный прищур на лице билетёрши сменился довольной улыбкой. Через секунду в толстых пальцах женщины оказался клочок бумажки. Сумма была незначительная. Надпись на билете гласила «Спектакль страдания юного лекаря. Одно место. Пук с буф». «А что означают эти буквы?» — уточнила я. Женщина пренебрежительно фыркнула. «А еще под театралку заделалась. То и обозначают первый ряд у колонны и с буфетой. Будешь сидеть как королевна!» А в антракте тебе принесут и гристное, и пирожную. Первый раз, что ли, в приличный театр? Ну отчего же в первый? Во второй? Просто в прошлый раз мне не предлагали пук с буфом. Парировала я, приверяя, и на всякий случай спросила: "А леди Карина в какой роли выступает? Сегодня так она юного лекаря и играет, лекаря", удивилась я. А ты, наверное, видела её в роли леди Беатрис из Тайной страсти двух господ. То-то я смотрю ты всё, леди Кари, иногда леди Карина. Да, была такая спектакля душевная. Но в столице запретили. Говорят, попираем нравы. Теперь только в небольших городишках играем. А там такая любовь, сразу двое лордов, с мечтательным выражением на лице произнесла дама, подперев щёку рукой. Затем она прищурилась, узрела кого-то за моей спиной и молниеносно покинула каморку, зарычав: "Стоять, куда и лезешь без билета?" Юноша в светлом костюме с едва пробивающимися усиками пролепетал: "Я бы мне бы увидеть мис Матильду". В руках у хожар держал одинокий розовый цветок, который, похоже, сорвали уже несколько дней назад. и растение доживало свои последние минуты. К мочке пришел? Ах, да, она сегодня в главной роли, жену лекаря играет. Ох, бесстыжая, крутит роман с мальчишкой, а у того, как и у тебя, еще ус не вырос. И что за ухажер пошел? Чахлый цвет притащил, постыдился бы. Дама стала припираться с юношей, я же поторопилась к лестнице, что вела наверх. поднялась в холл и осмотрелась. Посетителей было мало, от силы человек 10. Явно в этом городе спросом пользовался центральный театр. Сюда же пришли самые стойкие поклонники местных звёзд сцены. В коридоре на стене заприметила портреты актёров. С трудом узнала ранее увиденную мной на улице актрису. Если бы не подпись мисс Карина Шульц, ни за что бы не догадалась. Рассматривая красивое охалённое лицо белокурой женщины, не находила ничего общего с незрачной незнакомкой, встреченной в салоне белья. Удивительно, как грим и парик преображают внешность. Двери в зал открылись. Служащий, долговязый парень, предложил войти. "Подскажите, где я могу найти мисс Шульц после спектакля?" спросила я. "А вы к тем ей приходитесь?" Юноша нахмурился, рассматривая меня и вероятно оценивая. Я подруга детства, вместе росли, соврала и мило улыбнулась служащему. Вот приехала в столицу из другого города, узнала, что Кариночка теперь блистает на сцене, подарки привезла. Протянула руки с бумажными свёртками из салона, подтверждая свои слова. Парень увидел яркие надписи и потерял бдительность. После спектакля можете пройти к мисс Карине в гримёрку. Вторая дверь рядом со сценой». Я благодарно улыбнулась и вошла в зал. Тёмный и малюсенький. Увидела юношу с чахлым цветком и предложила ему поменяться местами, сославшись на то, что попала в театр случайно. Объяснила поклоннику леди Матильды, что я не любитель подобных представлений. Так взыграло любопытство. Юноша поверил и с радостью занял моё место возле колонны в первом ряду. Я же прошла на последний ряд и спряталась за широкую спину ещё одного любителя прекрасного. Решила не смущать своим присутствием леди Карину, хоть она и не могла меня узнать. Спектакль был откровенно скучным и пошлым. Комедия о старом лекаре, жене вертиховостке и страдающем юном любовнике наводила тоску. Но меня изумило то, как вновь преобразилась мисс Шульц. Теперь женщина не имела ничего общего ни с незнакомкой, встреченной на улице, ни с шикарной дамой на портрете. На сцене стоял худощавый паренёк лет 17 с коротким ёжиком волос. Отмучившись полтора часа, по окончании спектакля я прошла за кулисы и легко отыскала комнату актрисы. Мисс Карина сидела спиной к двери, Она сняла парик, её русые волосы были убраны в скромный пучок. И теперь, когда дама стёрла с лица грим, я уже с уверенностью могла сказать, где её раньше видела. Актриса подняла взгляд и уловив моё отражение в зеркале, выгнула бровь. Вы кто? мисс Лин, ответила, помедлив, и в общем-то не соврала. Хотите нанять меня на работу? По чьей вы рекомендации? Строго спросила мисс Шульц. Теперь от моей сообразительности зависел успех предприятия под названием Встреча леди Блэкстон с полицией. Решила, что потом разберусь, почему мисс Карина Шульц ввела в заблуждение следователя Марча. Да и не мешало бы серьёзно поговорить с одним лордом-интриганом, но это всё позже. Сейчас же мило улыбнулась актриса Надеюсь, что не ошиблась с именем рекомендателя. Мне к вам посоветовала обратиться лорд Вивер. Женщина изучала меня, а я замерла в ожидании. Если промахнулась, то придётся завтра прийти сюда в образе сыщика и призвать дамочку к ответу. Но не хотелось прибегать к шантажу, лучше договориться по-любовно. И кого я должна сыграть? Поинтересовалась мисс Карина, она же горничная Флора из дома лорда Нобеля. Я с облегчением выдохнула, мысленно похвалив свою чудесную интуицию и нюх ищейки. А затем устроилась в кресле и объяснила мисс Шульц непростой план, озвучила сроки, риски и гонорар. Сумму придётся увеличить, раз речь идёт о полиции, сами понимаете, произнесла женщина. а я кивнула. «Подождите пару минут, переоденусь, и мы подпишем магический договор». «Магический договор?» – удивилась я. «С этой частью сделки плохо знакома, поэтому тут же добавила. Я не из этих мест». «То есть с собой у вас договора нет? Ничего страшного. Здесь рядом правовая магическая контора. Можем подписать там», – предложила леди Карина, полностью преображаясь. Образ юноши был забыт, и передо мной вновь стояла невзрачная дама, встреченная ранее на улице. Пока мы шли до конторы, меня не покидала мысль. "Не мыслишь, Шульц", подсказала не слишком умной леди Эльзе, "примерить наряд мальчика". И интересно, что ещё посоветовала горничная Флора доверчивой девице Нобель. И больше всего меня волновал вопрос: Какую роль в краже ажирелия играл лорд Максимилиан? Являлась ли Карина Шульц его очередным шпионом в доме целителя или всё гораздо серьёзнее? В помещении магической правовой консультации было душно и тесно. В центре, словно одинокий остров, стоял круглый стол в окружении стульев. Рядом с узким оконцем расположился пузатый секретарь на кривых ножках. Серые одинаковые папки на столе отличались лишь подписями. Плотный мужчина с залысиной и в костюме в полоску поднялся из-за стола и вышел к нам навстречу. Чем могу быть полезен, мистер Фурсик к вашим услугам. Хотим подписать магический договор, объяснила я, а моя спутница подтвердила. Вы желаете приобрести стандартную форму? полюбопытствовал правовой маг. Да. Уверенно ответила я, не совсем понимая, что это означает. Мужчина подошёл к секретарю. Из папки он достал лист бумаги, а затем вернулся к столу. Присаживайтесь, дамы. Кто из вас заказчик? Я подняла руку. Мак положил передо мной бумагу и поставил чернильницу. На чистом листе тут же появились слова: имя заказчика, имя исполнителя, предмет договора, подпись. писывайте ваше настоящее имя, укажите предмет договора и расписывайтесь. Затем бланк заполнит исполнитель, пояснил мистер Форсик. Видя моё замешательство, консультант добавил: "Не волнуйтесь, здесь специальные проявляющиеся чернила. Как только поставите подписи, данные исчезнут. И тайна сделки, и предмет договора магически защищены". «Если вы не нарушите условия и вашему исполнителю не придется обращаться в Комитет по маг-защите, все секреты останутся с вами». Успокоившись, решила вписать свое настоящее имя и перешла ко второму пункту, обозначила услугу и расписалась. Мистер Фурсик пробежал глазами по строчкам договора. «Ниже укажите сумму и срок исполнения». Дописав цифру и даты, передала бумагу мисс Шульц. Внеся необходимые данные, актриса поставила подпись. Как только формальности были соблюдены, бумага замерцала и строки исчезли. А в центре листа появилась необычная печать, где сплетались заглавные буквы наших имён. Я с удивлением рассматривала пустой лист с печатью. Вы, наверное, не из Дарда, не Поинтересовался мистер Форсик, заметив мой удивлённый взгляд. Пришлось соврать, что родом из Атрии. Не волнуйтесь, документ останется у вас. У компаньёнки проявится знак на руке. В случае нарушения договора вы сможете предъявить комитету документ, а другая леди покажет метку. Но лучше до этого не доводить. Конечно, нет, согласилась я. Я не в первый раз сталкивалась с магией. но всё равно не могла принять как должное. Мисс Шульц тем временем продемонстрировала мне на внутренней стороне сгиба локтя знак, повторяющий печать на бумаге. Завтра жду от вас первую часть гонорара и детали дела. Вторую сумму заплатите по окончании сделки, по-деловому произнесла мисс Шульц, поднимаясь с места. Можете не переживать. Никто не проверит мои воспоминания. Я умею ставить защиту. Вероятно, по этой причине вам рекомендовали обратиться именно ко мне. Мисс Шульц покинула кабинет, а мне стало ясно, почему я не видела образы из прошлого горничной Флоры. Хороший навык, надо бы потренироваться закрывать свои мысли от посторонних провидцев. Ещё бы неплохо научиться снимать чужую защиту, тогда можно покопаться в воспоминаниях Лукаса и Вивера. забрала документ и оплатила стоимость услуг консультанта. Вспомнив о том, что заключала подобный договор в полиции, но печати у меня на руке не возникло, поинтересовалась без всякой надежды. А у вас случайно нет услуги, когда, скажем так, необходимо имитация магической метки? Разумеется, есть. Всё сделаем в лучшем виде, но мне нужен образец метки, и эта услуга будет дороже. ответил мистер Форсик. То, что это будет дороже, меня не смущало, а вот достать договор с магической печатью было сложнее. Хотя, по сравнению со всем остальным, кража документов из полиции не казалась невыполнимой задачей. Просто подумала о том, что Лукас может проверить метку верности у Марча, особенно когда предложит участвовать в ритуале. и лучше бы мне к этому подготовиться заранее». Странно, что Вивер упустил подобное из виду. Очевидно, аристократ погряз в своей игре по-крупному, и ему было не до такой мелочи, как магические метки. Пообещала мистеру Фурсику навестить его завтра и покинула здание. Наняла экипаж до арендованной квартиры, а добравшись, вошла через основной вход. Ранее мой холостяк Лин Марч намекнул домоправителю, что познакомился с интересной женщиной для совместных встреч. Но сообщил, что дама скромная и не расположена к общению. Я, конечно, облюбовала дыру в заборе в качестве запасного выхода, но не все же прятаться по кустам. Иногда полезно показать соседям, что и у мистера Марча есть полноценная личная жизнь». Освободившись от парика и грима, я замерла возле зеркала. Неужели некогда принципиальная и правильная Эвелин Блекстон превратилась в авантюристку? Постоянная смена образов, обман, сокрытие информации от коллег полицейских. И я пошла на это только ради того, чтобы вернуться домой, а может лорд Вивер разбудил нечто тёмное и опасное в потаённых уголках души скромной сыщицы. Или же маленький пушистый котёнок за это время отрастил когти и зубы, иначе такие как Добсон будут вечно помыкать, а такие как шеф Симмонс вытирать ноги. Не знаю, плохо это или хорошо, но новая Эвелин мне определённо нравилась.